Глава 45 Ресторан «Кэптэн Тэйбл», расположенный в помещении яхт-клуба «Хайя Яниса», выходил окнами на бухту. Как старый член клуба и постоянный посетитель ресторана, Джон заказал столик в стеклянной пристройке к обеденному залу. Он настоял, чтобы Мэнли села лицом к окну, Так она сможет наслаждаться видом на Нантакэнсэнс, изящные шлюпы, стройные яхты и громоздкие островные катера, которые возили туристов на Мартас, Виньард и Нантакэд. Когда Мэнли уехала из Ромэмбэхауса без четверти семь, Ханна была уже уложена спать. Сейчас, потягивая шампанское, Мэнли не переставала думать о сходстве портрета капитана Фримена из материалов Фобби со своим рисунком. Может, он попадался ей в папках, но она не обратила на него внимания, и портрет подсознательно запечатлелся у нее в голове. Мэнли удалось убедить Джен Пали, что это именно так. Но почему в последние дни... Она так часто использует слова «бессознательный» и «подсознательный». Она напомнила себе, что даже из-за небольшого количества успокоительных, которые она принимает, можно стать забывчивой. Мэнли тряхнула головой, отбрасывая тревожные мысли. Теперь, будучи в ресторане, она была довольна, что приехала. Может быть... Поэтому Адаму так хотелось, чтобы она была среди людей. Мэнли никогда не была домоседкой, но после смерти Бобби стала пыткой казаться веселой и заинтересованной кем-то или чем-то. Во время беременности Ханны она писала последнюю книгу из серии о Дэвиде и была рада, что полностью поглощена её окончанием. Менли поняла, что когда не занята делом, то начинает думать о том, что у нее может быть выкидыш или ребенок родится мертвым. Со дня рождения Ханны она борется с мучительными приступами посттравматического синдрома, воспоминаниями, паникой, депрессией. Достаточно мрачный список проблем для человека, который работает так напряженно, как Адам, — подумала Мэнли. Раньше она обижалась на постоянные попытки Адама выводить ее на люди, оставлять Эми на ночь. Теперь ей отчаянно хотелось, чтобы он был рядом с ней, за столом. Мэнли знала, что снова выглядит, как прежде. Она похудела, талия стала тонкой, и сегодня она надела бледно-серый шелковый костюм с болеро и широкими брюками. Черные манжеты сочетались с чёрным лифом. Волосы, выгоревшие на солнце, уложены в простой узел на шее. Серебряная булавка с бриллиантом и такие же серьги, которые Адам подарил ей на помолвку, завершали туалет. Она поняла, как прекрасно снова наряжаться. Для нее было приятной неожиданностью присутствие Скотта Кови среди гостей Джона и Элейн. Мэнли почувствовала одобрение в его глазах, когда метрдотель подвел ее к столу. Она понимала, что часть его обаяния заключалась в кажущейся неосознанности своей красоты. Он был немного застенчив, и у него был дар, внимательно слушать собеседника. Скотт кратко описал обыск. «Ваш совет был верным, Мэнли. Когда я связался с Адамом, он сказал, что в этой ситуации ничего не смог бы сделать и велел всегда оставлять включенным автоответчик, чтобы можно было найти меня в любую минуту». «Адам — очень решительный парень», — улыбнулась Элейн. «Я чертовски рад, что он в моем углу», — сказал Ковий, но потом добавил. «Давайте не портить вечер этими разговорами. Безусловно, очень неприятно, когда полиция обыскивает дом, пытаясь доказать, что ты преступник. Утешение только в том, что мне нечего прятать». Элейн горячо возразила. «Не заводите меня». Карпентерам следовало бы показать хотя бы половину этой заботы о Вивиан, когда она была жива. Я скажу вам, что когда бедная девочка купила себе дом три года назад, она казалась такой одинокой. Я пришла к ней с бутылкой шампанского, и надо было видеть, как она радовалась. «Элейн», — предостерегающе произнес Джон. Увидев слезы, появившиеся в глазах Скотта, Элейн прикусила губу. — О, боже, Скотт, простите. Вы правы, давайте переменим тему. — У нас здесь будет прием после бракосочетания. И вы двое официально извещаетесь, что точно в четыре часа в субботу, 26 ноября, мы вас ждем. Мы даже обсудили меню «Тушеная индейка», — загремел Джон. — Не забудьте. Через два дня после Дня Благодарения он сжал руку Элейн. «Элейн смотрится невестой», — подумала Менли. Ее белое платье с воротником-капюшоном оживлялось жемчужным колье. Мягкие светлые волосы украшали тонкое, немного рисковатое лицо. Большой бриллиант в форме груши на левой руке был явным и существенным знаком щедрости Джона. «А с другой стороны, — решила Мэнли за десертом, — Джон любит поговорить о страховании и не умеет шутить». Она привыкла к быстрому, острому уму Адама и была настоящей пыткой слышать, как Джон снова начинает. «Это напомнило мне историю о...» в какой-то момент во время очередного тягостного монолога Скотт Кови приподнял бровь, и она почувствовала, как дрогнули ее губы. «Заговорщики!» — усмехнулась она. Но Джон был солидным, хорошим человеком, и многие женщины могли бы позавидовать Лейн. Все-таки, когда они поднялись из-за стола, Мэнли мечтала только о том, чтобы поскорее вернуться домой. Джон предложил проводить ее. «О нет, пожалуйста, я доберусь сама». Мэнли старалась скрыть раздражение. «У меня развивается слишком сильная реакция на любое проявление опеки», — подумала она. Ханна мирно спала, когда Мэнли приехала домой. «Она просто прелесть», — сказала Эмми. «Вы хотите, чтобы я пришла завтра в то же время, миссис Николс?» «Нет, в этом нет необходимости», — рассеянно ответила Менли. «Я свяжусь с тобой». Она пожалела, увидев удрученное лицо девушки, но поняла, что с нетерпением ждет возможности побыть наедине с Ханной, пока Адам не вернется завтра из Нью-Йорка. Сегодня почему-то не хотелось идти спать. Не то чтобы она нервничала. Просто Мэнли продолжала обдумывать картины и рисунки в папках «Фоби» с «Прэгью». Ей казалось, что она едва взглянула на них. В основном это были рисунки первых поселенцев, некоторые безымянные, и зданий, карты владений, парусные корабли. Действительно, сборная солянка. Возможно ли, что она наткнулась на один, который не имел названия, и подсознательно скопировала его, когда пыталась представить себе капитана Эндрю Фримена? Его внешность не была необычной. Многие моряки начала XVIII века носили короткие темные бороды. И тогда так совпало, что я действительно нарисовала его. Подразнила она себя. «Подсознательно, неосознанно, опять эти слова», — подумала она. «Боже мой, что же происходит со мной?» Трижды до двух часов ночи она вставала посмотреть на Ханну и находила девочку, крепко спящей. За последнюю неделю она заметно подросла. Мэнли легко прикоснулась к маленькой вытянутой ручке. Наконец она почувствовала, как оттяжелели веки, и поняла, что засыпает. Мэнли уютно устроилась в постели и погладила подушку Адама, сознавая, как сильно скучает без него. «Он звонил сегодня?» «Наверное, нет, эми сказала бы». «Но почему он не попытался позвонить около половины одиннадцатого?» Он знал, что она будет дома к этому времени. «Надо было мне самой позвонить», — подумала Мэнли. «Сказать ему, что вечер мне понравился». Возможно, он не позвонил, опасаясь жалоб на неудачный вечер. «О, Боже! Я только хочу быть собой! Я только хочу быть нормальной!» В четыре утра. Грохот поезда, мчащегося на нее, гремел на весь дом. мэнли снова находилась на железнодорожном переезде, снова пыталась успеть переехать через него. Поезд приближался. Она сжалась, заткнула уши пальцами, чтобы заглушить звук, и в панике бросилась в детскую «Надо спасти Бобби!» кричала Ханна. «Поезд и ее убьет», — подумала Мэнли. Рассудком она пыталась уловить какой-то смысл в этой сумятице. Потом все стихло. Поезд ушел. Стук колес утих в ночи. Ханна продолжала кричать. «Прекрати!» — заорала Мэнли. «Прекрати! Прекрати!» Девочка заплакала еще громче. Мэнли опустилась на кровать возле детской кроватки, дрожа, обхватив себя руками и боясь дотронуться до Ханны. А потом, снизу, до нее донесся голос сына. Она услышала, как он зовет ее взволнованным и радостным голосом «Мама! Мама!» с распростертыми руками. Выкрикивая его имя, Менли бросилась вниз искать Бобби.